Глава двенадцатая. Дядя и племянник «Сынок, я тебя никак не могу понять», — говорил Джефф Бей. «Но как можно увольняться из армии, когда у тебя такая должность и блестящие перспективы? Ты ведь кроме военного дела ничего не знаешь. Уволившись, чем ты будешь заниматься?» «Да торговлей же, дядя милый, торговлей», — сказал Зия. Он уже два часа пытался втолковать старику одно и то же. Но для этого нужен опыт. К тому же, рынок только-только начал оправляться от застоя, и война, того и гляди, начнется. Дживдетбей тоже два часа отвердил свое. Племянник Зия, напомнившая себе поздравительной открыткой на Курбан-Байрам, двумя часами ранее внезапно объявился в Сирки в конторе Дживдетбея, и заявил, что собирается оставить службу и заняться торговлей. От дяди ему нужны были деньги. Джев Дедбей смотрел на племянника, которого не видел долгие годы, и пытался понять смысл этого неожиданного решения. Но зачем? В таком возрасте? Ах, дядя, я еще чувствую себя вполне молодым. Но выглядел он немолодо. Разве что выражение лица проглядывало что-то. Детская, напоминающая о том испуганном ребенке, каким он был 32 года назад, когда умирал его отец. Но теперь в его лице читались еще и непонятные Джефф гордость и напор. «Но на рынке сейчас застой. Ты, должно быть, лучше меня знаешь, что может начаться война. Для тебя самое время себя показать. Война — время для военных, а для торговцев — У нас в такое время руки связаны. Остается только сидеть с женщинами и детьми и ждать, пока все не кончится. Но вы-то в последнюю войну не сидели и не ждали. Говорят, сахар в Стамбул возили. Дерзишь? Я этого не потерплю. Где ты слышал эти сплетни? Какие еще сплетни? Всем известно. Нет, уж говори напрямик. Что всем известно? Что я занимался торговлей сахаром, в том числе и в годы войны? Я это ни от кого и не скрываю. «Все знают, что вы продавали сахар по завышенным ценам», — сказал Зия и махнул рукой. «Впрочем, это меня не интересует. Подожди, подожди. Ты мой племянник, и мне обидно, что ты веришь слухам, которые распускают мои враги. Ты, конечно, не знаешь, что эти слухи распространяли те торговцы, которые привозили сахар по железной дороге. Так вот знай, как все было на самом деле. Я ничего не продавал по завышенным ценам. Да и не мог». Я сбывал товар по той цене, которая установилась на рынке. Что может поделать торговец в такой ситуации? Но где тебя это понять? Тебя бы только дерзить. Зия, не ответив, стал смотреть в окно на виднеющийся за низкими крышами Галатский мост и стоящую пристань рядом с ним корабль. Дедбей потянулся к сигаретной пачке, хотя свою послеобеденную сигарету уже выкурил. Зия вдруг заговорил. Не курите больше, дядюшка. Осман сказал, что нельзя. Да и вы сами отлично знаете, что вам это вредно. Жив дедбе виновато спрятал пачку. Ладно. Так какого же рода торговлей ты думаешь заняться? Об этом я еще не думал. Когда у меня будут деньги, я уж найду, что купить и продать. А вот значит, какие у тебя представления о торговле. «Конечно. Куплю в Германии железо. не получится, так разживусь где-нибудь сахаром». Зия улыбался, неприятно и вызывающе. Он вовсе не был похож на почтительного племянника, просящего у дяди помощи. «Не сахар так ткани, не ткани так машины. В Турции вечно чего-нибудь не хватает. Не беспокойтесь». «Беспокоиться о тебе мое право», — жестко сказал Зевдетбей. Бей. А, -а, а я и забыл». — насмешливо протянул Зия. — Забыл он. — Твой отец, умирая, поручил тебя мне. Жевгидбей вдруг понял, что зря это сказал. Племянник над ним смеялся. — Да, плохи мои дела, — подумал он. Он в лицо мне держит. Повторяет самые гнусные слухи. А я ему пытаюсь что-то втолковать. Прислушиваясь к ударам своего сердца, Дед Бей пробормотал. Что поделаешь, что поделаешь. Да, отец поручил меня вам. Я помню те страшные дни. И тот день, когда вы приехали за мной в карете и отвезли в пансион, тоже помню. Я сюда пришел, потому что верил, что просьба отца для вас не пустой звук. А, вот видишь, разве кто-нибудь кроме меня помог тебе в жизни? Живдедбей продолжал гневаться, но все же немного оттаял. «Никто мне не помог. то, -то же!» «Не ценишь ты своего дядю. Посмотри, в каком он состоянии!» Живдедбей приложил руку к сердцу. «Если бы ты знал, как здесь болит, а неуважением и дерзостью ты ничего не добьешься!» «Да, об этом я не подумал. Как бы то ни было, я с вами согласен». Знаю, что кроме вас помочь мне некому. И поэтому, набравшись храбрости, пришел к вам просить денег. В долг. Как только получу прибыль, сразу верну. Для Дедбея пришла на ум новая мысль. А почему ты не хочешь дождаться пенсии? Тошнит меня уже от этой военной формы. Ай-яй-яй, разве можно так говорить? У тебя же ведь и медаль есть. Сколько ты всего перенес, чтобы получить право носить эту форму? Ты даже был ранен при этой, как ее, при сокарье. Ты же гази. Разве гази к лицу говорить такие слова? Дождись пенсии. Столько я ждать не могу, — сказал Зия безнадежно. Мне деньги нужны. Как ты это легко говоришь, сынок. Думаешь, просто они достаются, деньги-то? Зия вдруг вскочил на ноги. — Не знаю я, как они достаются. «Откуда мне знать, если я всю жизнь служил в армии?» — закричал он. «Но я хочу получить то, что мне причитается по праву. А как отстаивать свои права, я знаю». «Какие права?» «Какие такие у тебя права?» «Какие именно, не знаю. Хотя нет, знаю. То, что вы заработали, благодаря смерти моего отца». «Твоему покойному отцу стыдно было бы такое слышать. Разве таким должен был стать его сын?» Он был идеалистом. О деньгах не думал. Стыд-то какой. Твой отец сейчас в могиле переворачивается. Вот я и пришел получить то, что ему не досталось. Что... что это значит? Почему сейчас? Да, сейчас. Я много думал. Мне 42 года. Через 12 лет меня уволят на пенсию. И потом я на эту пенсию буду жить в съемном доме и выращивать на балконе цветочки. Я понял, что не хочу так жить. Решил переехать в Стамбул. Но ты же жил в доме этой... Как ее? В доме своей жены? Спросил в И имена и слова забываю. С ней я разведусь, — сказал Зия и снова сел в кресло. Зачем? Зачем, сынок? Она ведь еще к тому же, кажется, больна. Да, больна. Значит, ты бросишь... «Больную жену?» — спросил в и снова подумал, что не нужно было так говорить. На свою сообразительность он уже не мог полагаться, как когда-то. «Я не сомневаюсь, что вам дела нет до моей семьи и жены. Иначе вы хоть немного помогли бы, когда я был на фронте. Я ли не помогал?» «Аллах, свидетель! Я ли не помогал?» «Не помогали. Если не считать, конечно, тех грошей, что вы ей швырнули, чтобы отделаться» и хотел бы рассказать, что это были за гроши. Но ему стало стыдно. Да и сил не было. «Нехорошо. Нехорошо это...» Пробормотал он и начал кашлять. Кашляя, думал, какие такие права. Откуда он это взял? Когда он был маленький, жил у меня. В военном училище учился на мои деньги. На каникулы опять-таки приезжал ко мне. «Как я скверно кашляю!» Джевдетбей пытался подавить кашель и с досадой думал, что племянник наверняка решит, что кашляет он нарочно. В конце концов, с кашлем удалось справиться. Но лицо у Дедбея стало кирпично-красным. Усталость и чувство вины мешали думать. Он сидел и гадал, чем все это может закончиться. Наступила долгая тишина. Джефф Дедбею не хотелось самому снова начинать разговор. Племяннику, кажется, тоже. Потом Зия встал, оперся руками о письменный стол, за которым сидел Джефф Детбей, и наклонился к нему. Джефф Дедбею стало не по себе. «Говорите, дядя, дадите вы мне денег или нет? Когда я был ребенком, вы плохо обо мне заботились». «Теперь вы передо мной в долгу!» Джевдет Бей медленно с расстановкой произнес. «Я всегда думал, что выполнил свой долг сполна. И должником себя не чувствую. Все, что от меня зависело, я сделал. И даже больше. Сделали, говорите. Если бы не отец». «Как бы интересно мне знать, вы смогли достичь такого успеха?» «Да причем тут твой отец?» «Если бы не мой отец и не такие, как он, ни революции восьмого года, ни республики не было бы!» «Что ты такое говоришь?» «Где ты набрался таких глупостей?» «Или ты забыл, что твой отец умер за три года до революции?» «Опомнись!» «И прошу тебя, не надо ворошить прошлое!» «Я всегда помогал твоему отцу!» А он, между прочим, вел уж больно веселую жизнь. Алкоголь немало способствовал его ранней смерти. Да и вообще. Знаешь ли ты, как я трудился, чтобы пройти путь от дровяной лавки до этой конторы? М? Молчишь? Нечего сказать? Потому что вбил себе в голову какие-то глупости, и теперь оскорбляешь меня и дерзишь? Говорить так громко было очень утомительно. Дедбей перевел дух и вдруг спросил. «Зачем это тебе нужно? Любился, что ли?» «Да», — ответил Зия с растерянным видом. «Должно быть, смутился. Не ожидал такого вопроса». Снова наступило молчание. Зия сел. Дедбей тоже растерялся. «Наверное, в конце концов...» Я скажу, чтобы выдали ему деньги. Он смотрел на этого человека, вдруг решившего, что ему надоели, жена, служба и вообще та жизнь, которую он вел, и отправившегося к дяде в надежде выманить денег, и думал, что мораль и старые обычаи для молодого поколения теперь пустой звук. При этом он понимал, что мысли эти типично стариковские, печальные и желчные. Дадите вы мне денег или нет?» — спросил Зия. От недавнего виноватого вида не осталось и следа. Джефф Дедбей снова заволновался. «Я не знаю, сколько тебе нужно. К тому же я теперь уже не все здесь решаю». «Опять вы пытаетесь меня заговорить!» «Не думайте, что от меня удастся легко отделаться!» — проревел я. «Потише, не кричи, сделай милость. Все это вы думаете, как от меня отделаться? И в военное училище меня поэтому отправили. Но ты ведь сам хотел быть военным. А вы этим, конечно, воспользовались, потому что хотели от меня избавиться. Рядом с дочкой Паши, которую вы себе отыскали, мне места не было, не так ли? И вы засунули меня в военное училище. Подождите! Я уж договорю». «Если мне случалось раз в месяц приехать к вам в Нишанташи, вы морщились, как будто кислого съели, и совали мне в карман куруши пять. За столом всегда сажались с краю, словно прислугу. В конце концов, я поклялся, что ноги моей в вашем доме больше не будет!» «Я всегда относился к тебе так же, как к своим собственным сыновьям», пробормотал Джив Бей слабым голосом. «Неправда! Иначе почему вы не отдали меня, как их?» в Галатасарайский лицей. Я тоже мог бы ходить туда с этими борчуками, но нет, вы меня засунули в военное училище. Я не знал, что ты так относишься к военной службе. А как прикажете к ней относиться? Пока у меня отмерзали ноги под сорокамышем, вы в Стамбуле торговали сахаром. Я чудом выжил под Сокарьей, а вы тем временем расширяли свое дело. Чуть не плача, Зия наклонился к Дживдетбею. А теперь я встретил эту женщину. «Это мое последнее утешение, дядя, понимаете? Больше у меня ничего в жизни не будет!» Дживдитбей стало тревожно. Изо рта у племянника пахло перегаром. Для храбрости выпил. Стал быть, деньги ему нужны, чтобы потратить их на женщину. И он решил выманить их у меня. Ему хотелось пожалеть зию, но не получалось. Напротив, он чувствовал какое-то смутное отвращение к этому человеку, который, ничуть не смущаясь, говорил, что собирается бросить жену и ребенка. Покойный отец дал бы ему отворот-поворот. Но что я могу ему сказать? Если вы мне сейчас ничего не дадите, я от вас так просто не отстану, закричал я Сядь, сынок, сядь! Пробормотал Джевдет дедбей. Увидев, что Зия с убитым выражением на лице по-прежнему стоит, покачиваясь, и смотрит на него, он быстро сказал «Я дам тебе денег, дам, но тебе надо немного прийти в себя». «Столько лет прошло, и вот что, оказывается, ты про меня думаешь». Зия, казалось был ошеломлен. «Можно я закурю?» — спросил он, и, не дожидаясь разрешения... Взял лежащую на столе пачку. Руки у него дрожали. Вид был жалкий. Дедбей смотрел на сигарету в руке племянника и чувствовал себя в конец изнуренным. Не было сил ни думать, ни говорить. Хотелось уснуть долгим глубоким сном. Наконец он спросил, «Сколько ты хочешь?» «Немного. Ну, чтобы можно было открыть лавку в Каракее и начать торговлю. еще, может быть, чтобы снять квартиру в таксиме». Зия нервно затягивался, стараясь выглядеть нерешительным. «О, где же я столько найду?» — спросил Джеб Дед Бей. «Я не думал, что...» — Зия начал что-то гневно говорить. Но Джеб Дед Бей, желая показать, что не слушает, приложил ладони к ушам — «Я от вас не отстану! Буду преследовать вас, как призрак!» Зия снова вскочил на ноги, наклонился к Дедбею и дышал на него перегаром. Джевдетбей опять на несколько минут скрутил приступ жестокого кашля. Потом он ненадолго замолк и снова зашелся кашлем, нагнувшись так близко к столу, что казалось, вот-вот стукнется об него подбородком, к лицу прилила кровь, Глаза болели, словно были готовы выскочить из орбит. В какой-то момент, обратив внимание, как тяжело колотится сердце, Живдетбей подумал, что сейчас умрет. Потом понял, что ничего с ним не случится. Но сама мысль о том, что он мог умереть вот так, скрючившись от кашля на глазах Узии, пытающегося выудить у него деньги, показалась ему настолько невыносимой, что он не сумел сдержаться. Указав, испуганно уставившемуся на него племяннику на дверь, он выдавил из себя. «Вон, вон, потом поговорим». я стоял у стола и дрожал. Должно быть, хотел что-то сказать, но губы у него тряслись, и он молчал, пытаясь спрятать зажатую в руке сигарету, как будто... Гнев дяди вызвало не его дерзкое поведение, а то, что он осмелился закурить в его присутствии. А ну, выметайся отсюда. Неблагодарная ты, скотина, прохрипел Джив Дед Бей, пытаясь справиться с кашлем. Потом понял, что это бесполезно. Увидев, что Зия выходит из кабинета, хотел что-то сказать ему вслед. Но силы уже не было. В легких и в горле полыхал огонь. Немного придя в себя, жив дед Бей достал платок и вытер капли пота со лба. Сидя в кабинете наедине с самим собой, он чувствовал себя старым и немощным. Призрак, пробормотал он. Как точно сказал. «Призрак!» Потом он попытался собраться с мыслями и оправиться от потрясения. «Призрак, стало быть. Ну ладно, посмотрим».